Глава восьмая утро встретило меня ласковым весенним солнцем, бьющим прямо в глаза. Поэтому долго нежиться в кровати я не стала. Заплела две косы на французский манер, с веселой улыбкой пошевелила ушами, потрогала кисточки, разглядывая себя в зеркало. Хоть режь, никак не могу поверить, что другие не видят моих зеленых глаз, больших, красивых. Особенно жаль, что тервиша с не видит. «А как можно выглядеть привлекательно с бельмами, подобными его сопровождающим?» Собрала в дорожный мешок с собой только самое необходимое и положила небольшой мешочек серебра. Вдруг пригодится. Не зря же мы с Нерином накопали его, чтобы показать их величеством. Еще вчера вечером, после того, как Дрия оставили нас одних в кабинете, я передала хасинам карту и документацию, составленную по ходу дела. Пожелала удачи в разработке месторождения». Ливия долго плакала у меня на плече, не желая расставаться. Пришлось успокаивать то ее, то нервничавшего из расстроенной супруги Таурика, которому тоже было не по себе. Но от того, что незваные гости остались ночевать в замке. Полностью собравшись, я окинула взглядом свои штаны из плотной ткани, заправленные в короткие ботинки, красивую рубашку с вышивкой на вороте и рукавах и мою любимую неизменную меховую жилетку. В ней и не жарко, и не холодно. Самое то для слабого летуна. Подхватив мешок-рюкзак, я направилась на встречу с судьбой в лице самого потрясающего мужчины, которого когда-либо видела. И не важно, что он не человек. Я вот тоже Дрия. Главное, что хочу его больше всего на свете. Во внутреннем дворе я сразу увидела соплеменников с нетерпением поджидающих меня. Один из них сразу забрал мой рюкзак, Я с благодарной улыбкой спросила, обращаясь к почему-то мрачному, словно чем-то расстроенному Тервишесу. «Ну и как поедем?» Они дружно уставились на меня, и синеглазый Бука процедил. «Полетим на крыльях. Есть проблемы с этим?» Я стушевалась и неуверенно покачала головой. Во двор вышли проститься супруги, и я быстро обняла каждого из них, а потом и Кершина, который тоже угрюмо взирал на незваных гостей, словно те отобрали у него любимую игрушку. За спиной зашелестели крылья, и поток воздуха, растрепавший мои волосы, известил, что я взлетели. Помахав руками своим гостеприимным друзьям, я взмыла вверх и тут же оказалась в окружении пяти властителей неба. Они подозрительно косились на меня, и я не выдержала, обратилась к летуну со шрамом. «Извините, я не знаю, как к вам обращаться. Что-то не так с моими крыльями? Вы странно на меня смотрите». Набирая высоту, мы медленно пролетали над замковой стеной и взяли направление в сторону леса. Кажется, Шраму понравилось, что я обратилась с расспросами именно к нему, потому что ответил он не в пример вчерашнему вежливо. «Два тысячелетия назад родился последний огненный Дрия. Самец, как и те, что были до него. Я вообще не помню, были ли когда-нибудь такие самки. А ты – истинный огонь с ярко-пламенными крыльями». Я изумленно уставилась на него. «А при чем здесь крылья?» «Только у огненных крылья красные. У остальных либо серые, либо черные. Ты очень красивая, Юлин Дирь». Переварив полученную информацию, я опешила от того, как странно прозвучало мое имя. «Какая я вам Юлин Дирь? Я Юлия. Запомните, Юлия, а не какая-то Дирь», пробурчала недовольное изменением моего имени. Окончание дирь добавляют аристократкам из самых древних родов, претендующих на престол, важно сообщил Дрия. Кстати, меня зовут Шервис, я из рода серых воинов. Не успел представиться вчера. Я кинула его внимательным взглядом. И правда, серый, серебристые длинные волосы, сероватая кожа, а глаза белые. Бр, без содрогания не взглянешь. Я не аристократка, я просто Юлия. «И уж тем более не претендую на ваш престол, так что зовите меня так. Приятно познакомиться, Шервис». Шервис посмотрел на меня насмешливо, а потом на Тервишеса, который, размеренно размахивая огромными черными крыльями, летел рядом и, конечно, слышал наш разговор. Неожиданно прямо перед нами взметнулась темная масса, через мгновение оказавшаяся крылатыми Дрия. «Один, два... Ага! В количестве пятнадцати летунов!» Они обогнули нас и распределились подобно кортежу. Я уже отошла от одного шока, но тут меня настиг второй. Оказалось, что со страху прилипла к груди Тервишеса, обхватив его не только руками-ногами, но еще и хвостом за талию. Моя крылатая мечта с бесстрастным лицом мерно махал крыльями, удаляясь от замка и не обращая никакого внимания на приставучего пассажира. Я резко расслабила конечности, и на пару секунд ушла в свободное падение под пристальными и тревожными взглядами Дрия. Затем перевернулась, раскрыла крылья и дальше летела молча, словно в гордом одиночестве. Но это я так воображала, потому что со мной летели 20 самых бесподобных и опасных экземпляров мужского пола. Завтрак у меня был давненько, а обед почему-то не начинался. Летим, судя по положению солнца, не менее трех часов». У меня уже ломило спину от усталости, живот завывал на весь небосвод. Какая-то птичка, похожая на небольшого ястреба, услышав очередной вопль моего голодного желудка, задрала голову и, увидев нас, в ужасе курлыкнула и камнем рухнула вниз. Только у самой земли расправила крылья и, выйдя из пике, торопливо скрылась среди деревьев. Я невольно улыбнулась, но тут же столкнулась с насмешливыми ухмылками летучего аскорта раздосадованно отвернулась, глядя куда угодно, только не на них. «Вот как посмеяться, так они первые, а как голодную девушку покормить, так никого нет. А обещали!» Спустя час я уже из последних сил помахивала ставшими пудовыми крыльями, то снижаясь, то снова поднимаясь, чувствуя, что еще полчасика и рухну вниз, подобно той птичке. Умоляюще посмотрела на Тервишеса. А он, отметив мое плачевное состояние, поднырнул под меня, перехватил и приказал сложить крылья. Буквально завернул в них и прижал к себе. Теперь я летела как младенец, пеленатой и прижатый к могучей груди родителя. К нам приблизился один из сопровождающих и протянул мне мясной пирог из провизии, которую кухарки собрали нам в дорогу. Жизнь сразу стала веселее. Умяв половину и почувствовав себя гораздо лучше, я отломила кусочек и поднесла к рту моего пилота. Он посмотрел на меня, фыркнул, но, тем не менее, осторожно взял угощение из моих рук, словно приручённый зверь. Проживал довольно быстро и, уже не фыркая, схамячил остальное, чуть не обглодав мои пальцы. Отдав ему последний кусочек, я не придумала ничего лучше, как облизать жирные пальцы. И обмерла. Тервиша, пристально глядя на меня, Обхватил мои пальчики губами, осторожно, чтобы не поранить клыками. Облизал их горячим шершавым языком. «Ура! Я в экстазе!» Потом минут десять наслаждалась ощущением его языка на коже. «Да я руку больше пачкать не буду, чтобы больше не мыть!» Неуверенно и заискивающе глянула на него снова. А этот гад снова с бесстрастной холодной миной смотрел куда угодно, только не на меня. «Ну и ладно, буду рассматривать пейзаж с высоты полёта. Благо, полюбоваться есть чем». Мы летели, не покладая крыльев, до самого вечера. И только когда двуликое солнце коснулось горизонта и под нами побежала широкая коричневая дорога с редкими обозами, начали снижаться. Через несколько минут мы приземлились возле большого придорожного трактира. Шла я, держась за червиши со хвостом. Очень устала, ноги затекли, дико хотелось в туалет и спать. А главное — кушать. И побольше, побольше. Едва мы переступили порог, в трактире наступила гулкая тишина несмотря на то, что мои спутники снова полностью скрылись под плащами. «Что говорить обо мне, огненной вороне среди серой стаи, привлёкшей повышенное внимание?» Шервис подошел к стойке и выложил мешочек с деньгами. Хозяин, небольшой коренастый мужчина в возрасте, заглянул туда, округлил хитрые черные глазки и восхищенно выдохнул, после чего преданно поглядел на Шервиса. Тот ехидно усмехнулся на столь откровенной реакции и сказал, «Нам нужен ночлег и ужин. «И чтобы духу здесь никого, кроме нас, не было. Ты понял, человек?» Хозяин со всех ног кинулся выдворять посетителей. Хотя те, кого на ночь глядя выставляли за дверь, не сопротивлялись. Наоборот, они были рады исчезнуть отсюда добровольно, лишь бы не смотреть в наши пустые белёсые глаза. Двадцать Дрия и я расположились за скоро опустевшими столами. Пара испуганных служанок трясущимися руками убирали тарелки и накрывая столы по новой. Я оглядела свою летучую компанию и, чувствуя подвох, обратилась к Шервису. «Вы можете мне пояснить, почему люди вас боятся? Ну, я понимаю, глаза жуткие, крылья, но ведь это не может настолько пугать народ». А про себя подумала. «Неужели я настолько быстро привыкла к своей, да и к их внешности, что не могу понять причину чужого страха перед ними, нами?» «Юлия». Он довольно улыбнулся и блеснул белёсыми глазами, если так можно выразиться. «Нас боятся заслуженно, но это не оскорбительно. Скорее, забавно. Так было всегда, но не до такой степени. Словно проклятие Дрия заразно, а мы — ходячая смерть». «А подробнее не можете рассказать, Шервис, пока нам готовят еду?» — попросила я. «Раз я одна из вас, то должна узнать, и чем раньше, тем лучше». Мой неизменный, но словоохотливый собеседник кивнул. Когда проклятие вступило в силу, сначала не было большого беспокойства. И только спустя несколько десятков лет, когда у Дрии больше не родилось ни одного младенца, началась паника, а потом поиски решения проблемы. Точнее, совет думал, как избавиться от проклятия. Главный виновник этого несчастья наш предыдущий правитель. Нашёл наконец текст проклятия, попорченный в полугневе наброшенную им любовницу. Началось его изучение, вернее, расшифровка второй части, где описывалось, как снять проклятие. Рассказ звучал бы волшебной сказкой, если бы я не знала, что случившееся с главными героями правда горькая и суровая. А Шервис, пристально глядя почему-то на тервишеса, продолжил повествование: Совет подошел к решению без затей, буквально исполнив строчки, где говорится, что слабой силе покорится, и в пламени сгорит. Наша армия прошлась огненной волной по землям людей, гномов и даже эльфов, сжигая все на своем пути. Но это не принесло результата. И наши маги сказали, что призрачный купол проклятия держится над землями Дрия. Даже мы пытались уйти с наших земель из-под этого купола, но он разбивался на тысячи мелких, преследуя каждого Дрия. Прошло еще столетие, и среди нас началась смута и мелкие раздоры, приводящие к гибели мужчин и даже женщин. Чтобы прекратить беспорядки и попробовать другое решение проблемы, Соурвас II передал корону своему сыну Терионсу. Тоже согласно одной из строчек проклятия. Терионс решился на крайние меры. Сначала спалил сердце Дрия, дворец правителя, а через 30 лет, отстроив его заново, сгорел сам, чтобы ценой собственной жизни спасти народ. За ним последовала и его пара, мать последнего рожденного младенца. Корона снова перешла Соурувасу Васу II, который правил еще десяток лет, а потом проклинаемый Дрия передал ее своему внуку Тервишесу, Сам бывший правитель бесследно исчез в драконьих горах. Его поиски продолжаются. Я слушала краткую версию событий и в ярких красках представляла страх, гнев и боль жителей моего нового мира, так или иначе пострадавших от Дрия, отчаяния самих Дрия, прекрасно понимавших, что конец близок. Слушала и поглядывала на Тервишеса. С каждым словом Шервиса он темнел и, кажется, к концу истории ушел в себя». «Силы небесные! Какой ужас!» Я хрипло спросила, глядя на со с трудом сдерживая слезы. «Ты новый правитель Дрия? Тот самый внук, принявший жуткое наследство? И тебе семьсот лет?» Яростно-хищно раздувая ноздри, он прорычал, обливая холодом и пряча в глазах дикую боль и одиночество. «Да, я новый правитель Дрия. Тот самый внук проклятого всеми повелителя. Дважды проклятого». О судьбе моего деда ничего не известно. И я живу на этом свете уже 701 год». Мысленно присвистнув, я прикинула, сколько это в человеческих жизнях. Потом тяжело вздохнула и неуверенно положила ладонь на его каменное предплечье. Он вздрогнул, но продолжал сверлить меня мертвым взглядом. «Мне Арвин рассказал эту печальную историю, только с другой стороны. Сказал, что Дайерс, проклявшая вас драконица, «Отдала свою жизнь и душу для воплощения проклятия в жизнь. Но она так сильно любила твоего деда, что сделала решение проблемы довольно легким. Несчастная хотела научить вас чувствовать, любить и быть ответственными за тех, кого вы приручаете». Арвин рассказал, что вас пришел к ним и умолял помочь его народу избавиться от проклятия. Предложил себя взамен, не побоялся смерти и просил рожденное пламя у драконов. Но слишком обозленные потерей своей самки… Они сожгли его заживо, а пепел развеяли по ветру, чтобы подвергнуть забвению. Шервис привстал и, грозно нависнув над столом, прошипел. «Да кому ты веришь? Проклятая ящерица, рождённая в одном помёте с этой мстительной сукой! Они никогда не говорят правды никому!» Я сжалась от страха и снова обвела хвостом ноги Тервишеса. Он встал и, загораживая меня собой, тихо сказал, но будто гвоздь в крышку гроба забил. «Замолчи! Сядь на место!» Шервис сел и, тяжело вздохнув, виновато понурился. «Прости, Юлия!» «Не сдержался!» «Как всегда, подвел буйный темперамент!» «Но дракону не верь никогда!» Тервишес тоже уселся и молча сверлил глазами стол, пока я не выдержала. «Арвин не предполагал, что я сбегу от него, поэтому говорил искренне. Невозможно говорить неправду с такой ненавистью и болью в душе!» Он сказал, что Дайерс привязала к проклятию свою душу, и пока оно не снято, сама не сможет возродиться. Это его печаль и боль. Вы читаете текст буквально, а Дайерс надеялась, что жизнь вас чему-то научит, заставит понять главное. Еще Арвин говорил, вы эгоистичны и не умеете чувствовать, любить. Слишком поверхностны, чтобы заглянуть внутрь себя. Тервишес грустно усмехнулся и, посмотрев на меня, произнес. «Ну что ж, значит, ты поможешь нам понять, раз в тебе столько вселенской мудрости. Я передам тебе корону, как говорится в одной из строчек. Ты рожденная пламя, тебе и править. С самого рождения я был лишь исполняющим обязанности повелителя. Вот и посмотрю, как ты сама будешь справляться с проклятием». Я опешила, в ужасе посмотрела на него и неожиданно зашипела. «Ты шутишь, что ли?» «Надо же!» От перспективы стать центром ненависти целой расы даже мурчать перестала. Правитель проклятого народа качнул головой, а в глазах пустота. «Нет, малышка, не шучу. Таков приказ совета. Даже повелитель должен подчиняться совету старейшин». Я решительно и яростно прошипела. «Это не мои игры. Я не буду участвовать в подобных развлечениях. Вам ясно? Вы меня не заставите». Шервис удивленно разинул рот. Сидящий рядом с ним шатен, к которому он обращался по имени Дивас, клацнул зубами, а вот Тервишес, изумленно приподняв бровь, почему-то мягко и понимающе усмехнулся. Ужин прошел в тяжелом молчании и напряжении.